Факторы риска – оперантное и респондентное поведение. При планировании терапии и активности реагирования на суицидальный кризис важно помнить о двух факторах. Первый фактор – краткосрочный суицидальный риск, если не будет активного вмешательства терапевта. Второй фактор – долгосрочный суицидальный риск, то есть неудовлетворительная жизнь пациента, если не будет активного вмешательства терапевта. Реакция на пациента в любой ситуации требует понимания имеющихся факторов риска и функций суицидального поведения для нового пациента. Поэтому на ранних этапах терапия должна быть более традиционной и активной. Факторы риска уже упоминались. Общее правило следующее. Чем выше риск, тем более активной должна быть реакция терапевта. Однако терапевт должен учитывать и функции суицидального поведения и возможные долгосрочные последствия различных алгоритмов действий.